Афанасий Афанасьевич Фет Стихотворение Элегии и Думы Когда мои мечты за гранью прошлых дней Найдут тебя опять за дымкою туманной, Я плачу сладостно, как первый иудей На рубеже земли обетованной. Не жаль мне детских игр, не жаль мне тихих снов, Тобой так сладостно и больно возмущенных. В те дни, как постигал я первую любовь По бунту чувств неугомонных, по сжатию руки, По отблеску очей, сопровождаемым то вздохами, то смехом, По ропоту простых, незначащих речей, Лишь нам звучавших страсти эхо.